Небоскребы. Говорят, по меньшей мере, три города – Нью-Йорк, Чикаго и Миннеаполис – претендуют на честь быть родиной небоскребов. Нью-Йоркская архитектура развивалась медленно и постепенно. Каждый период в развитии города был ознаменован строительством весьма оригинальных зданий. И теперь, по подсчетам специальной комиссии, в Нью-Йорке имеется около 800 зданий, представляющих интерес как с исторической и культурной, так и с архитектурной точек зрения. Первым небоскребом американские историки называют снесенный в 1912 году «эквитейбл билдинг», построенный на Бродвее в 1868-1870 годах. А здание имело всего 5 этажей, однако объединенные возможности каркаса и лифта были уже использованы, чтобы сделать его вдвое выше, чем обычные пятиэтажные постройки. В 1873-1875 годах над Нижним Манхэттеном поднялось здание железнодорожной компании Western Union, которая имела уже 10 этажей. Шатер Башенки с часами над его круглой мансардой достиг высоты 78 метров. Это было присуще только шпилям соборов. К началу 20 века население Нью-Йорка стало быстро расти. В связи с этим поднялась стоимость участков земли и домов. А это, в свою очередь, привело к увеличению этажности зданий. Если раньше возможности высотного строительства были ограничены из-за веса каменной кладки, то теперь, благодаря применению легких стальных конструкций, Они сильно расширились. С появлением ленточных фундаментов, стальных конструкций, скоростных лифтов, а также противопожарной защиты колонн и балок, началась эра небоскребов. Поначалу технологические новшества сами по себе не привели к появлению нового архитектурного стиля. Первые небоскребы украшались пилястрами и карнизами в стиле флорентийского ренессанса. Они содержали в себе элементы готического, греческого, романского и классического французского стилей. Небоскребы рождались под давлением экономических факторов, но стали вскоре выступать и как символы престижа. Их владельцы соревновались между собой за честь быть хозяином самого высокого здания. Так когда-то соперничавшие дворянские семьи застроили средневековый итальянский город Сан-Джиминьяно мучительно тянущимися вверх башнями. Экономический кризис 1873 года прервал строительство небоскребов в Нью-Йорке. И лидерство в этой области перешло к Чикаго, который с давних пор соперничает с Нью-Йорком абсолютно во всем, от высоты небоскребов до размаха преступной деятельности местной мафии. А в 1884-1885 годах Здесь было построено десятиэтажное здание страхового общества, проектирование которого осуществил Уильям Ле Барон Дженни. Как в отношении высоты, так и по другим, конструкциям здания было совершенно нового типа. Конструкция его, кроме всего прочего, интересна еще и тем, что в ней использованы не только чугунные колонны – но и несколько балок из бессемеровской стали. Первый случай применения стали в строительстве. Однако здание это в 1929 году было снесено. К концу века строительство высотных зданий вновь возобновилось в Нью-Йорке. Однако местная буржуазия была слишком привязана к стереотипам прежней архитектуры и долго привыкала к смелой простоте и прямолинейному рационализму, которые были присущи Чикагской школе. Изменения в стиле произошли в 1916 году. Именно в этот год был принят закон, Регулирующие высоту и размеры зданий в зависимости от ширины улиц. Это было сделано с целью создания свободной зоны и достаточного освещения. А в результате упростилась архитектурная отделка небоскребов и уменьшилась площадь их оснований. Но нагромождаясь на тесном пятачке от делового центра, небоскребы – Отнимали свет и воздух у городских пространств. Их пышные украшения подчас неоткуда было наблюдать. Лучшими примерами изменившегося архитектурного стиля служат здания, появившиеся в 1930-е годы. Крайслер, РЦА и Эмпайр-стейт-билдинг. Эмпайр-стейт-билдинг находится в Манхэттене наименьшим из пяти районов Нью-Йорка, но наиболее популярным у туристов. Манхэттен в переводе означает «остров холмов». Это центр всего города. С высоты смотровой площадки небоскреба открывается залитый светом город, мерцающий, как драгоценные камни, мосты, отражаемые в водах. Вспыхивающие неоновые рекламы, движущиеся огненные ленты «Хайвейл» vale. – все это представляет фантастическое зрелище, которое невозможно сразу охватить глазом, но которое сразу поражает воображение. А лучше всего здесь побывать днем, чтобы увидеть раскинувшиеся внизу улицы, площади и парки Нью-Йорка. И вечером – чтобы полюбоваться игрой городских огней. Небоскреб уже более полувека является украшением Манхэттена. Здание взметнулось вертикально вверх с той грацией и изяществом, которые делают его одним из прекраснейших и захватывающих дух небоскребов. Он виден на много мель вокруг, Увенчивающая его башню антенна сверкает на высоте 1453 футов, а высота самого здания 1250 футов. Это 102-этажное здание является третьим по высоте в стране после Чикагского и двух башен Всемирного торгового центра. Закладка его фундамента проходила в октябре 1929 года. Работы разворачивались невиданными для тех времен темпами. Иногда здание вырастало за день на целый этаж. И прошло всего менее двух лет, как состоялось его открытие, уже в мае 1931 года. Здания поддерживают стальные брусья общей массой 60 тысяч тонн, которые в трехдневный срок доставили из Питтсбурга. Такого количества рельсов хватило бы для прокладки двойной железной дороги от Нью-Йорка до Балтимора. Общий же вес всего здания 365 тысяч тонн. И хотя эта цифра впечатляет, но это меньше, чем вес земли и камня, вынутых для постройки самого здания. Сначала публика беспокоилась по поводу устойчивости небоскреба, но время убедительно доказало его прочность. Специалисты предлагали приспособить последний этаж здания под площадку для приземления дирижаблей, Однако впоследствии от этой затеи пришлось отказаться. 102-этажное здание обслуживают 73 лифта. Окна общей площадью 5 акров моют один раз в месяц. Для того, чтобы пешком спуститься по 1860 ступенькам с 102-го этажа, понадобится довольно много времени. 30 верхних этажей небоскреба освещаются с вечера до полуночи. В 1985 году на здании установили телевизионную антенну высотой 203 фута. Сигнальный фонарь на ее верхушке служит для предотвращения столкновений с ней самолетов. Строительство небоскреба обошлось в 40 миллионов долларов. Здесь работают 50 тысяч человек. И 35 тысяч человек ежедневно его посещают. Скоростные лифты поднимают на 80 й этаж меньше, чем за одну минуту. А там как раз располагается смотровая площадка. На 102 этаже находится застекленная круговая обсерватория.